Глава 54. Реми Со второго этажа в нашу сторону несется пышногрудая длинноногая красотка с пухлыми алыми губами. За ней Итан. «Да пошел ты! Саманта, стой! Отвали! Одно дело дурацкий брак! Но проигрывать людей? Ты, безмозглый кусок дерьма, с меня хватит! Да стой ты!» Она вдруг замирает при виде молчаливого противостояния Стивена и его давних недругов. Косится на меня, впрочем, без особого сочувствия. «Вы все с ума посходили?» «Саманта! Ноги мои здесь не...» Фил снова кому-то кивает. Бритоголовый мулат в зеленой футболке спокойно хватает Саманту за локоть и отпихивает на широкий бархатный диван оливкового цвета. Блондинка, матерясь, плюхается на него пятой точкой и чуть не соскальзывает на пол. «Отвалите!» «Рот закрыла?» — с усмешкой подмигивает Майки. «Эй, это моя...» Итан на середине фразы горбится от мощного удара в солнечное сплетение и с болезненными хрипами усаживается на край стеклянного журнального стола. «Полегче!» — раздается рык одного из двоих охранников Итана, но оба, к моему удивлению, не особо стремятся к физическому контакту с противниками, продолжая стоять невдалеке от основного действа. «Разбирайтесь с ним сами!» Глядя на младшего брата, Стивен поворачивается в сторону Фила. «Саманта тоже ни при чем!» Ха. Ты так говоришь, как будто мне есть дело, кто и насколько вляпался. Рит, ты же прекрасно понимаешь. сыш Картер? А ты всерьез полагаешь, что манипуляции уровня средней школы на меня как-либо действуют? На улице раздается низкий гул мотора. Мы все невольно следим, как бронированный кадиллак Картера-старшего покидает территорию владений Итана. Свет из окон соседних домов и уличных фонарей... Яркими бликами скользит по зеркально-черной поверхности громадного автомобиля. Грозный глава клана, наплевав на собственные слова, бросает двоих сыновей и сваливает по-английски. «Ваш папуля решил уйти, не прощаясь? Миленько!» — хмыкает Майки. «Стивен!» — тихо произносит Гарри. Тот в ответ отрицательно качает головой. От их странных гляделок меня передергивает. Язык окончательно прилипает к небу. Во рту весь мой страх... Отзывается неприятно резкой горечью. «Не хочу верить, что все происходит в реальности. Больше похоже на страшный сон. Но, увы, я, черт меня побери, не сплю». «Ладно, Фил». Стивен утомленно потирает шею ладонью. «Назови сумму, и мы закроем вопрос». «Это было бы слишком просто. К чему лишние сложности? Я в настроении развлечься. Могу подарить тебе грязных ангелов, будешь развлекаться на приватных танцах до второго пришествия». «Сдался мне твой стриптиз-клуб», — морщится Филипп. «Тогда чего ты хочешь?» «Твою подружку». «Сучка хороша», — Рит щелкает челюстями, как заправский оборотень, продолжая рассматривать меня. «Нет, можем вернуться к финансовому эквиваленту». Сердце гулко тарабанит по ребрам. Я верю в чувства Стивена, но неужели он правда готов отдать любые деньги в обмен на меня? Шумно выдыхаю через нос и с трудом сглатываю мои пальцы мелко дрожат но мужская теплая ладонь упорно сжимает их словно передавая мне часть энергии стивена и дополнительно доказывая твердость его намерений или можем пойти вниз и как в старые добрые ты хочешь чтобы я отыграл реми не думаю что тебе это под силу стиви но уж очень жажду снова увидеть карты в твоих руках и напряженную от расчетов морду словно у тебя запор охранники рида зычно ржут над глупой шуткой хозяина даже итан хихикает но один из громил замахивается на него глянцево-черной битой и останавливается в последний момент под очередной возглас телохранителя. «Сто миллионов!» — хрипло произносит Стивен. «Кто-то позади нас присвистывает. Раздаются короткие нестройные аплодисменты. Майкл Фостер удивленно вскидывает брови, округлив рот. Но Фил закатывает глаза. «Нет, братишка, деньги меня не интересуют. Я не шутил, когда сказал, что хочу развлечься». «Да, Стиви!» — Майки машет рукой в приглашающем жесте. «Пора тряхнуть стариной! Ты ведь жить не мог без покера! Мы играли каждую неделю!» «Двести миллионов!» «Эта шлюха столько не стоит! Ай!» Хохочущий Итан с воем раненого зверя валится на пол, как только подошва ботинка Рэя встречается с его переносицей. «Сукин сын! а Саманта испуганно взвизгивает. Я замечаю алые пятна на белом ковре, и тут же со всех сторон раздается металлический ляск передернутых затворов. Не то чтобы мне и раньше приходилось попадать на вооруженные разборки, но в кино этот звук достаточно популярен. «Хватит!» — рычит Фил. «Картер, ты либо сядешь с нами за стол, либо никто из вас отсюда не выйдет живым». «Хорошо», — Стивен выставляет перед собой ладонь. «С одним условием». «Ты еще имеешь наглость диктовать условия?» — ухмыляется Майки. «С каким?» — Рит, напротив, становится серьезным. «Гарантия безопасности Реми, Ее не тронут, пока мы будем внизу. Этого недостаточно. Стиви, ты не в том положении, чтобы хитрить. Тим и Рэй увезут ее в мой дом. Гарри останется со мной. А чего не в Канаду? Если хочешь, чтобы я сыграл, отпусти ее домой. И меня!» — схлипывает Саманта с дивана без особой надежды на успех. Филипп потирает переносицу, зажмурившись на пару мгновений. Он намеренно тянет время, нервируя присутствующих. Майкл смотрит на наручные часы и звучно зевает. Гарри, Рэй и Тим, словно стая, оказавшиеся в западне, одновременно подбираются, готовясь отбить нападение многочисленного противника. И только Стивен продолжает излучать спокойствие, будто абсолютно уверен, что благоприятный исход конфликта нам гарантирован. «Ладно, но мои парни поедут следом. Джей, Лукас, вы на хвосте». Двое качков послушно кивает и убирает стволы за пояс. А я! снова подает хнычущий голос Саманта. А ты вместо десерта, Гогочет Майки. Гореть вам всем в аду! Девушка съеживается в углу дивана, глотая слезы. Может быть, Стиви войдет во вкус и попробует отыграть у нас и тебя с твоими силиконовыми сиськами. Майке снова противно ржет, словно бешеная гиена. Мерзкий говнюк! Саманту передергивает от злости и страха. «Я абсолютно солидарна с ней и хотела бы ей помочь, но меня саму сейчас снова поставят на кон и остается лишь Богу молиться, чтобы человек, которому я отдала и тело, и сердце, и душу, не совершил вторую в жизни ошибку». Стивен обменивается короткими взглядами с Тимом, сведя брови чуть дольше, задерживается на лице Рея. «Я уже было приподнимаясь на цыпочки, чтобы обняться или почувствовать на губах успокаивающий поцелуй». Но тот, кто в ближайшее время решит мою судьбу, внезапно просто отпускает руку и стремительно следует за соперниками, скрываясь на лестнице, ведущей на цокольный этаж. Он не оглядывается, не прощается и больше никак не демонстрирует озабоченность моей сохранностью. Еще миг, впиваясь глазами в удаляющийся затылок Стивена, Арей уже мягко отпихивает меня к выходу. «Не залипай, куколка, ты все слышала. Нам пора домой. Но... домой!» темные глаза телохранителя сверкают на двигающейся и раздражение. Ладно.